Джальма слушал молодую девушку со страстным вниманием. Он преклонялся перед ее гордым и великодушным характером. После нескольких минут молчания он сказал почти торжественно. Меня так же, как и вас, возмущает ложь и несправедливость. Как и вы, я нахожу, что человек унижается, принимая на себя право быть низким тираном. О, друг мой! Если бы вы знали, что для меня значит ваша любовь, если бы вы знали, как дорого мне ваше счастье, вы поняли и извинили колебания любящего сердца. Мое желание удержать вас силы чувства, связать с счастьем и оставить вам полную свободу, чтобы владеть вами без всякого принуждения. Я нахожу достоинство только в свободе. Но вы еще сказали, что хотите осветить наш союз божеским благословением. Но кто же даст нам его? Кому мы произнесем наши клятвы, возможности исполнения которых мы можем поручиться? Через несколько дней я вам это скажу. Да, друг мой, тогда я вам скажу, чьи достойные руки навек соединят наши руки. Простите, друг мой, это все очень важно. Важно как счастье, важно как любовь. Если мои слова вам кажутся странными, мои мысли неразумными, вы скажите, и мы поищем лучшего способа согласовать то, чем мы обязаны Богу и Свету. Когда вы говорите так о нашем счастье, с такой нежностью, мне кажется, что вы говорите как мать, пекущаяся о будущем обожаемого ребенка. Говорят, что влюбленные безумны, а я нахожу, что истинно влюбленные люди самые разумные. Вы спрашиваете меня, не странными ли мне кажутся ваши слова? А разве вы забыли, что я во всем всегда чувствую то же, что и вы? Знаете ли, Адриена, на родине от наших жрецов я слышал о существах, стоящих ниже божества, но выше людей. Я им не верил, а теперь я знаю вас, и я им поверил.